Глава восьмая Вечером мы сидели за столом в компании мертвых и живых и играли в карты. Теперь, когда призраки обрели плоть, им тоже стало доступно множество развлечений. А поскольку своих вещей, тем более денег у привидений, не было, они делали ставки на желания. «Ха! Ты проиграл!» Вскочил из-за стола наш местный маньяк с радостными криками. «Ну и какое желание?» Тянув голову в плечи, спросил призрак толстого повара. «Пусть туалеты убирает!» – предложил пук. «Не, это слишком легко!» – отмахнулся маньяк и злобно оскалился. «А я еще раз отметил, как хорошо, что люди не умирают дважды». «Так, смотри!» – осенило нашего маньяка. «Сейчас подойдешь к почтовому ящику и скажешь, что это ты натравил на него котенка, который недавно нассал под дверью!» «А вот это очень жестоко!» — усмехнулся я. «Хорошо, что я пропустил эту партию. А то попробуй обхитри призраков во время игры в дурака. Бухлюют не хуже демонов». «Давай, иди!» — поторопил маньяк повара, и тот с опущенной головой направился к почтовому ящику. Не прошло и минуты, как по всему поместью раздался дьявольский рев, в котором кое-как угадывался голос почтового ящика. «Сейчас ему таких трендюлей попадет!» Потер лапки Пук в предвкушении разноса. «Интересно, ящик его сразу проглотит или сначала понадкусывает?» Но это шоу было прервано, потому что почтовому ящику пришлось отвлечься. «Господин, у нас гости!» – загрохотал он. «У ворот какой-то бесячий старик, лицо кирпича просит. Ах да, с ним куча скелетов, такие же мерзкие!» Призраки тотчас загомонили и облепили окна, толкая друг друга. «Некромант, что ли?» — спросил я, зевнув. «Именно! Призрак был мне должен, и я отправил его встречать этого ублюдка!» В голосе почтового ящика чувствовалось глубочайшее удовлетворение. «Ну-ну, потише с оскорблениями!» — остановил я его. «А то расстроишь еще, а нас, некромантов, расстраивать себе дороже!» Я поспешил на улицу, пока незваный гость случайно не упокоил моего работника, а иначе кто мне пироги будет печь по утрам? Пусть даже с вареньем, которое он иногда почему-то приправляет солью. Призрак уже открывал ворота, когда я подошел к нему. После случая со шпионом в кустах было решено их все же запирать. Его наказывается, не зря. Все, теперь я сам. Иди отдувайся перед почтовым ящиком. Ухмыльнулся я, и призрак сразу скукожился и пошел в сторону входной двери, туда, откуда доносилось зловещее клацание зубов. Ворота открыты, а гости еще на пороге. А все потому, что я перестраховался и временно наложил одно хитрое заклинание, не позволяющее некроманту и его приспешникам войти внутрь. Иначе будет атата от призраков этого замка. Ты кто такой? Бросил я сморщенному старику маленького росточка. «Да, мы гостей не ждали!» Прокомментировал Пук и закурил сигаретку, а затем выдохнул дым в череп ближайшего скелета. «Да как ты смеешь, молокосос!» Покраснел старик, еще больше сморщившись от гнева. «А ты, старая развалина, и что с того?» Усмехнулся я. «Это моя земля, так что вали!» Я помахал ладошкой, показывая, что некроманту лучше проваливать. «Катись колбаской по паской! выдал пук и услышал снизу злобный рык. Возле ног некроманта сидела адская гончая и смотрела на него горящими глазами. «И к псинам это тоже относится!» «Угомони своего пета, иначе тузика спущу!» — крикнул некроман, дергая на цепи этого милого песика. «Ты не на своей земле, чтобы приказывать?» «Да и не получится, сам знаешь», — ответил я. «Ты по какому поводу пришел?» «По какому поводу?» — закричал старик, чуть ли не переходя на визг. «Ты, некромант недоделанный, три моих кладбища спиздил!» «А, так значит, про поля он еще не знает. Ну, оставим самое веселое на потом». «Где это на кладбищах было написано, что они твои», — резонно подметил я. «На печатях, которые ты стер!» — старик начал уже слюной брызгать от ярости. «А это не моя вина, что ты на них защитное заклинание не додумался наложить», — хмыкнул я и пожал плечами. «Шеф, можно?» — тихо спросил Пук, и в его глазах загорелся азартный огонек. «Мой скон всегда готов к боевым действиям». «Нет, он после твоих газов точно свалить не сможет». Так же тихо ответил я ему. «А сдался он мне тут лежащему поместья? Хоть бы мертвяков посвежее взял, те бы дотащить смогли». «Верни мои кладбища!» – завопил старик и пнул вторую створку ворот, которая оставалась закрытой. «Нет, раз уж нас двое на этой земле, то и мертвяков будем пополам делить». От такого заявления щеки старика аж почернели от злобы. Казалось, что сейчас упадет с инфарктом. Еще чего не хватало у порога моего дома. «Да ты погоди подыхать!» — усмехнулся я. «Сейчас заклинание сниму, на моей территории умрешь, и будет мне еще один слуга». Внезапно старик выдохнул, задышал ровнее. «Он что, йогой увлекается?» Слегка качаясь, некромант закрыл глаза и начал вдыхать, а затем выдыхать, вдыхать и выдыхать. Это продолжалось чуть ли не полминуты, после чего он вновь посмотрел на меня злым, но хотя бы уже не бешеным взглядом. Да и слюни вытер, которыми сам себя обрызгал, выкрикивая плохие слова. К тому же морщинистое лицо приобрело более-менее нормальный оттенок, будь то подменили человека. Все же воевать за кладбища мне не хотелось, по крайней мере сейчас, когда полно других проблем. «Есть у тебя карта?» – спросил я. «Попробуем поделить». Сказав это, я снял охранное заклинание, всем своим видом показывая, что не боюсь старика. Это он еще не знает, сколько мне лет на самом деле. Может, я вообще старше его. Некромант представился Патриком Птирозавровым, а затем мы прошли в дом». Я совершенно не боялся его впускать, ведь на моей земле он все равно был почти беспомощен. Мы разложили карту и начали спорить за каждый погост. Повар принес чай, который оказался соленый. Мы отпили одновременно и также одновременно выплюнули его. — Какого дьявола? Опять перепутал соль с сахаром! — выкрикнул я в сердцах толстяку. — Простите, хозяин! — Он смутился и опустил взгляд. «Я так и не понял, как их различать, не пробуя!» «Живых надо на кухню нанимать, а какие? Живых!» – посоветовал мне старик. «Иначе гастрит заработаешь, как пить дать!» «Живым платить нужно!» – буркнул я. «Да к тому же надо поискать такого психа, который согласился бы жить бок о бок с призраками!» Мы посмеялись, а затем продолжили говорить о том, как делим в итоге кладбища. В итоге мирная беседа превратилась в ожесточенные споры. «Все-таки делим поровну», — настаивал я. «Честно и справедливо». «А вот это видел?» — кипел Птерозавров, показывая мне кукиш. «Максимум треть, и не с клепом больше». «А с чего это ты решил?» А с того, многоуважаемый выскочка, что ты пришел позже меня. Треть кладбищ против двух третей этого старикана. Такой расклад меня не устраивал совершенно. Ведь мое согласие означало бы, что я признаю превосходство старика над собой. И он это тоже прекрасно понимал. Поэтому договориться нам не удалось. Готовься к войне! Выплюнул покрасневший от злобы Патрик перед тем, как уйти. «Ага, и ты тоже!» – ответил я и не стал его провожать. «Затаривайся корнем валерьяны и подорожникам, мой совет!» «И вазелином!» – крикнул с плеча Пук и чуть не пропустил заклинание от старика. Скунц вжал голову в плечи и над ней пролетело темное копье. Сила этого копья была значительно уменьшена, размером со спичечный коробок. Но даже этого бы хватило, чтобы вырубить питомца до конца этого дня точно. «И тебе тоже советую, недоросль!» Заскрежетал Птерозавров, махнув своим скелетом собираться. «Разминай булки!» «Иди, иди! Пора пить вечерние таблетки и мерить давление, старпёр!» Подлил я маслица в огонь. «Потом плакать будешь и извиняться за каждое слово!» Крикнул старик в ответ, покидая двор со своей армией. «Если только в твоих влажных снах!» Бросил я вдогонку. «Так, что там с новым рецептом боевого самогона для мертвецов?» На следующий день я чуть не проспал занятия. Слишком увлекся усовершенствованием рецептуры. Но в итоге пришел вовремя. Тютелька в тютельку перед началом практики. Мы собрались в леднике с некромантами второго курса, на который меня недавно перевели. А преподавателем был пожилой высокий некр, В черной мантии а что мы уже будем покойника воскрешать они рано ли испуганно спросила черноволосая девчонка да энтузиазма здесь ни у кого не наблюдалось ну кроме меня я-то любил воскрешать мертвых иначе бы не стал сильнейшим в своей прошлой жизни да милочка пора бы и покойничка воскресить ответил ей учитель «Да вы не переживайте! Я потом его упокою!» Сперва он объяснил, как воскресить несчастного крестьянина, лежащего в ледяном гробу. Я чуть не уснул, пока он отвечал на глупые вопросы одногруппников. Сразу видно, неучи. Еще два часа ждал, когда до меня дойдет очередь к покойнику. А то препод вызывал по списку с конца, а моя фамилия теперь всегда была первой. Нус! приступим!» «Хоть это грязь чуток, потёр я ладони». А потом смекнул, что воскресить и упокоить мертвеца будет слишком просто. И решил немного посмеяться, а то уж очень мрачная атмосфера царила в этом леднике с трупами. Я прочитал своё фирменное заклинание, которое состояло из сложных словосочетаний. После того, как последняя фраза была сказана, уже потеплевший от девяти предыдущих воскрешений мужик поднялся из гроба Обвел всех взглядом, а затем принялся отплясывать чечетку. Мои однокурсники захохотали, и преподаватель в том числе. «И долго он так может?» Спросила длинноволосая девушка, прикрывая рот рукой, чтобы никто не увидел, как мило она смеется. «Истинная дворянка! Только на кой таких стесняшек в некромантки отправлять?» «А вот и посмотрим!» Усмехнулся я и влил веселящегося крестьянина приличный запас маны. «Такого у меня на практике еще не было!» Вытирая слезы, выдавил учитель и поспешил выйти из ледника. На перемене я стоял со своими одногруппниками, которые пытались выведать у меня заклинание танца для мертвецов, а я упорно отнекивался. Меня спасла Лиза, которая подошла и тихонько спросила, «А какой? Можно тебя на минуточку?» «Конечно!» Обрадовался я и повел девушку в соседний коридор, подальше от любопытных ушей. «Что-то случилось?» — спросил у нее. «И да, и нет», — ответила Лиза, прикусывая губу. «Интригуешь!» — я подмигнул ей. «Тут такое дело. Папенька зовет тебя на ужин». «У меня отвисла челюсть до самого пола. Такого поворота я никак не ожидал». И скорее бы поверил, что отец Лизы нанял по мою душу лучших киллеров этого мира, чем пригласил на ужин. Но по выражению лица Лизы было видно, что она совсем не шутит. Поэтому я быстро поднял челюсть с пола и ответил. «Конечно приду. Когда?» «Сегодня восемь вечера. Только лучше не приноси подарков». «Это еще почему?» Слегка возмутился я, поскольку уже придумал передарить графу одного рыжего котенка. Оказалось, что моим пацанам куда интереснее читать книги по некромантии, чем играть с питомцами. А если и играть, то они выбирали пауков Владика. У тех хоть сверхспособности были. Он так попросил. Говорит, что слуги до сих пор твоего прошлого подарка пугаются, усмехнулась Лиза. Ей же мои челюстята пришлись по вкусу, ведь они могли утилизировать все, что угодно. Ну ладно, раз сам граф просит то приду с пустыми руками. Изображая печаль, выдохнул я. Я приехал в поместье на своем любимом мертвом скакуне, которому дал прозвище гепард. Такой же быстрый и не оставляющий шанса ни одному транспорту этого мира. Припарковал своего гепарда в конюшне, чем вызвал дивный восторг лошадок, которые находились в стойлах. Находились – ключевое слово. Они разбежались при первом же приветственном шипении гепарда. Конюхи Некрасовых были в тихом ужасе, вылавливая коняшек по всему поместью. В итоге Акакиевскому русаку отвели отдельный загон. Меня же встретили в поместье примерно так же. Охрана сторонилась и крепче сжимала мечи и посохи. Слуги обходили стороной и тянули даже жребий, кто меня проведет графу, как мне признался несчастный, который меня сопровождал. Был я безоружен, шел с миром. «Да». «Некроманты с миром! Кому скажешь, хохотать будут в голос!» Но сейчас так и есть. Даже Пуку сказал не высовываться, на что получил стандартное бурчание. Наконец слуга передал меня горничной и свинтил в неизвестном направлении. Девушка была смелой, так как перекинулась со мной парой слов и даже умудрилась немного пофлиртовать, пока мы шли в гостевую залу. Меня встретил стол, заставленный различными блюдами от жареного поросенка и холодца до салатов и пирогов с разнообразной начинкой. А за столом сидели радостная Лиза и очень хмурый ее отец. Ну, я ничего другого и не ожидал. «Садись, Акакий», — указал граф Некрасов на стол напротив себя. «Будем серьезно сейчас разговаривать». «Я вообще не догадываюсь, о чем. Пожал я плечами. Надеюсь, не о способах моего умершления». Это уж как пойдет, многообещающе начал отец Лизы. Он достал какой-то пузырек, высыпал на руку пару пилюль и кинул их в рот, запив стаканом виски. Хреново дело, раз за таблетки лизин папа взялся. А запивать алкоголем это умножай хреновость ситуации на два и более. Я сел на указанный стул. Лиза, дочка, ты хотела нам что-то сказать. — махнул ей граф Некрасов. «Да, папенька», — девушка встала и торжественно объявила. «В общем, я хочу переехать к Аккию». Меня, будь-то, ушатом ледяной воды окатили. Пук, находясь в невидимости, нервно закурил, и у меня над плечом появился клуб дыма. Я тут же цыкнул на питомца, и тот потушил кропаль. «Нет». Коротко ответил граф Некрасов, а затем налил себе еще вискарика. «Как это нет?» — побледнела Лиза. «Ты же сказал, что встретимся и поговорим!» «Ну вот, значит, и поговорили!» — хряпнул он еще стакашку и шумно занюхал рукавом. «На самом деле это наше обоюдное решение», — ответил я, придя в себя от столь неожиданной информации. Если отец только за общение готов был меня растерзать, то сейчас испепелить. Но теперь он вряд ли так поступит, хотя бы из-за того, что однажды я спас его дочь. Если вы думаете, что я встречаюсь с Лизой по расчету, то ошибаетесь. Мне не нужны ваши деньги и титулы. Я не беден, у меня есть развивающийся бизнес, и я скоро регистрирую род. Так что же вас смущает? После моей речи Лиза взглянула на меня с благодарностью и любовной теплотой. «Смущает? Лекарь и некромант! Чувствуешь разницу?» громыхнул граф Некрасов. «На самом деле разницы здесь нет. Во мне больше чести, морали и совести, чем в каждом аристократе, которого я встречал», серьезно ответил я и на всякий случай добавил. «Ну, вы...» «Понятно, что образец аристократа». Услышав это, граф Некрасов немного подобрел, посмотрел на меня уже другим взглядом, но вновь ответил отказом. Отрицательно замотал головой, хоть и не так уже уверенно, запив свои сомнения еще одним стаканом виски. «Да он бухает!» – шепнул мне в ухо пук. «Конкретно? Жрет прям?» И я вновь осек своего питомца, приказав сидеть тихо и не курить. А в ответ получил тяжкий вздох. «Отец, если ты не разрешишь уехать к Акакию, я все равно сбегу!» В отчаянии крикнула Лиза. «Интересно, как же это у тебя получится?» Хмыкнул ее отец, вновь наполняя стакан вискариком. «А я уже убегала из дома недавно!» Крикнула она, подбоченясь. «Да как ты посмела!» Прорычал он, но потом взял себя в руки и добавил. «В общем, завтрашнего дня усиливаю охрану». «Да хоть сто раз усиливай. Ты же знаешь, я вся в тебя», — хитро подмигнула ему Лиза. «Такая же упертая. Меня ничего не остановит». «Если сбежишь, то потеряешь связь с семьей и свое преданное», — вдруг резко покраснел граф Некрасов. «Ты этого хочешь?» «Так я устрою!» «Тогда мне этот титул и это приданное вообще в хер не впились!» Лиза гневно посмотрела в глаза отцу, а тот аж икнул и призадумался. Думал он долго, даже успел в паузе между раздумьями навернуть холодца с горчицей и запить его еще стаканом виски. На стене тикали куранты с кукухой, которая даже успела выскочить и проверить, не уснул ли граф. Но он не уснул, вскинул голову, посмотрел на нас, натужно засопел. Видно было, что это решение дается ему нелегко, но разбивать сердце дочери он не собирался. «В общем, так...» Граф протер рот салфеткой и демонстративно смял ее в руке. «Вот так же я поступлю с тобой, Акакий, если узнаю, что хоть чем-то обидел Лиску». Даю добро, но пока испытательный срок. Неделя. И к ней будет представлена служанка, которая будет мне докладывать каждую мелочь. На этом все, дамы и господа. Откланиваюсь. Пора мне в свои покои. Что-то я подустал. Еще бы. выдать бутылку виски. И это только при мне. Тут любой устанет. Петрович не в счет. Эта прожорливая скотина на днях приняла на грудь 10 литров отборного убойного самогона и хоть бы хны. Пришлось его, раздувающегося на глазах, срочно откапывать магическим путем. Накинул на него заклинание спирта и сушения. По рукам. Мы обменялись рукопожатиями с графом Некрасовым, и я заметил, что хватка у него какая-то вялая. Вставая из-за стола, отец Лиза резко покачнулся, А затем начал падать, хватаясь за скатерть и опрокидывая часть блюд со стола. Благо я рядом был, успел подхватить до того момента, когда он ударился головой о пол. Все было понятно и без заклинания, которое я запустил, чтобы удостовериться в своей версии. «Что случилось? Что с ним?» – подбежала Лиза, начиная плакать. «Твоего отца отравили», – ответил я в то время, как она пыталась вылечить своего папеньку. «Ничего не выходит», — всхлипнула она. «Какая-то сильная отрава!» «Все будет хорошо», — ответил я и тут же запустил заклинание нейтрализации яда. Оно подействовало не сразу. Отравляющее зелье было действительно забористым. «Это ж кому он так насолил?» Наконец граф открыл глаза. Он был жив, но изможден. «Лиз, ему нужен отдых и обильное питье», — порекомендовал я. И еще вот это. Я передал ей маленький пузырек, в котором плескалась жидкость изумрудного цвета. «Что это?» – удивленно спросила Лиза, вытирая слезы с лица. «Убойный самогон», – с гордостью ответил я. Добавил в обычную рецептуру пару новых ингредиентов. «А если не сработает? Откуда ты знаешь, что сработает? А вдруг его, как Петровича, раздует?» «Ну, во-первых, здесь надо по капле в стакан воды добавлять. Три раза в день после еды. А во-вторых, испробовал пробник на пуке. Да, пук?» «Ага», – пробурчал скунс. «Хорошо стал себя чувствовать. Перестал хрипеть, увеличилась пушистость, да и энергии прибавилось». «А чего бурчишь тогда? Это же прекрасно!» – воскликнула Лиза. «Ага, замечательно, блять!» — ответил Пук. — Чуть курить не бросил. Кошмар. Поэтому я больше на эту дрянь даже глядеть не хочу. И тут же отвернулся. Графа Некрасова слуги отнесли в его покое, а мы с Лизой остались наедине. Если бы не Пук, который постоянно курил над ухом, возможно, бы даже поцеловались. Как только мы вышли во двор, я заметил мелькнувшее в ближайших зарослях тело. А перед нами на земле валялась униформа слуги дома Некрасовых. Внезапно Пук выпустил огромное облако дымовой завесы, которое спрятала нас вместе с крыльцом дома и лужайкой впереди. «Пук, что за самодеятельность?» – крикнул я питомцу. На что получил неожиданный ответ. «Шеф, я же не для романтичности! На одном из деревьев сидит убийца!» Пук еще подбавил газку, а то дымовую завесу начало сдувать ветерком. «Целится в нас из арбалета, сука!» А затем в подтверждении слов питомца я услышал звук спускаемого механизма и свист летящего в нас болта.